Глава восьмая. Когда Дуриан проснулся, было далеко за полдень. Его камердинер уже несколько раз на цыпочках входил в спальню посмотреть, не проснулся ли молодой хозяин, и немало удивился потому что тот спит так долго. Наконец из спальни раздался звонок и Виктор, бесшумно ступая, вошел туда с чашкой чая и целой стопкой писем на подносе из старинного северского фарфора. Поставив поднос на столик, он раздвинул зеленые и шелковые портьеры на блестящие синие подкладки, закрывавшие три высоких окна. — Мсье, хорошо спали? — произнес он с почтительной улыбкой — Который час Виктор сонно спросил Дуриан. Четверть второго мсьей. Неужели так поздно? Дуриан сел в постели и, попивая чай, стал разбирать письма. Одно было от лорда Генри. Его принес посыльный сегодня утром. После минутного колебания Дуриан отложил его в сторону и бегло просмотрел остальные. Это были приглашения на обеды. Билеты на закрытые вернисажи, программы благотворительных концертов и тому подобное. Обычный хлам, которым засыпают светского молодого человека в разгар сезона. Был здесь и повторный счет на довольно крупную сумму за туалетные приборы из чеканного серебра в стиле Людовика XV. Счет этот, Дориан никак не решался переслать своим опекунам, людям старого закала, крайне отставшим от века и не понимавшим, что необходимо приобретать только те вещи, в которых нет ни малейшей необходимости. Увидел он также несколько писем от ростовщиков с Джермин стрит В весьма учтивых выражениях, предлагавших судить какую угодно сумму по первому требованию и за самые умеренные проценты. Минут через десять Дуриан встал и, накинув элегантный, расшитый шелком кашемировый халат, прошел в облицованную Ониксом ванную комнату. После долгого сна холодная вода освежила его. Он, казалось, забыл обо всем, что произошло накануне. Только раз или два в голове у него промелькнуло смутное воспоминание, что он был участником какой-то необычайной драмы. Но все это казалось нереальным, как сон. Одевшись, он прошел в библиотеку и сел за круглый столик у раскрытого окна, где для него был приготовлен легкий завтрак на французский манер. День выдался чудесный. Теплый воздух был насыщен пряными ароматами. В комнату влетела пчела, и жужья приняла скружить над стоявшей перед ним китайской вазой с нарисованными на ней синими драконами, в которой стояли желтые розы. Он чувствовал себя совершенно счастливым. Но вдруг взгляд его остановился на экране, Котором он накануне заслонил портрет, и он невольно вздрогнул. «Мсье, холодно?» — спросил Камердинер, подававший ему в эту минуту омлет. «Может быть, закрыть окно?» Дуриан покачал головой. «Нет, мне не холодно». «Так неужели же все это было на самом деле? И неужели портрет действительно изменился?» Или это была игра расстроенного воображения, и ему просто показалось, что радостная улыбка сменилась улыбкой злобной, ведь не могут же меняться краски на полотне. Какой вздор! Надо будет как-нибудь рассказать Безилу, это его здорово позабавит. Однако, как живо стоит это у него перед глазами. Сначала в полумраке, Затем в ярком свете раннего утра он увидел это выражение жестокости, искривившие губы. И сейчас он чуть не со страхом ждал той минуты, когда Камердинер уйдет из комнаты. Он знал, что, оставшись один, он не выдержит и подойдет к портрету, и он боялся того, что увидит.